Глава 10. Данила Гордеев очень злился на себя. Он не понимал, почему так волнуется за эту приезжую блондинку с большими голубыми, немного наивными глазами. В принципе, она была ему никто. Приехала в их город со странными идеями, влезла сразу же во всевозможные неприятности, да еще и вела себя как вздорная, взбалмошная девица. Вот где она сейчас? Я же просил никуда не уходить без меня или не сообщив мне». Мысленно ругался Данила. Он просто кожей чувствовал, что Цветковой в любой момент может понадобиться его помощь. И с ума сходил от мысли, что не сможет ее оказать. Он вышел на террасу ресторана, где за столиком сидела Ася и подтягивала безалкогольный коктейль. «Ты же лучшая подруга Яны», обратился Данила к Асе. Лучше, кивнула Ася. «По крайней мере, Яна так утверждает». «Должна знать, куда она пошла», — продолжил Данила, сжимая и разжимая кисть руки, словно не зная, куда выплеснуть свою энергию. «Яна давно вышла из детсадовского возраста, чтобы докладывать мне, куда идет. лениво скользнула взглядом по его лицу Ася. «Я знаю Яну очень давно и до сих пор понятия не имею, что может прийти моей подруге в голову». «А мне вот пришла однодельная мысль», — похвастался Данила, блеснув улыбкой. Я установил на Яну жучок. «Что ты сделал?» Чуть не подавилась коктейлем Ася. «Ты с ума сошел? Это же нарушение прав человека. Ты полицейский? Нет? Это противозаконно». «Боюсь, она опять попадет в переплет, А я не буду знать, где она». Попытался оправдаться Данила. Ася задумалась. «Это тоже возможно. Но если Янка узнает... А как ты это сделал?» «Думаешь, жучок решит проблемы?» «Я на все руки, мастер», — похвалился Гордеев. «Ничего сложного. Жучок вмонтировал в ее заколку для волос. Программа у меня на телефоне. Она уже побывала в риэлторской фирме», — начал рассказывать Данила. «Это понятно. Там работала Люда», — откликнулась Ася. «Я поехал туда, но я на чудесным образом испарилась, а разговор с сотрудницей ни к чему не привел. Она только смотрела на меня и то бледнела, то краснела. «Это тоже понятно», — усмехнулась Ася. Затем я застукал Яну на Садовой улице в доме сумасшедшего директора риэлторской фирмы. «Тоже понятно. Заколка взяла след». А потом сигнал исчез. «Говорить со стариком — дело бесполезное. Он совсем...» — покрутил Данила пальцем у виска. «Короче, ничего не узнал. Яну упустил». Выкинула она заколку, если захотела распустить волосы. Или потеряла. С ней такое случается. Усмехнулась Ася, допивая коктейль. «Почему она от меня бегает?» «А ты зачем бегаешь за ней?» «Яна любит добиваться мужчин. А тех, кто сразу ложится у ее ног, она просто перешагивает». Ася отодвинула от себя стакан и бросила в него трубочку. Данила был расстроен. После потери жены и ребенка. Он был очень одинок. Его жизнь однозначно разделилась на «до» и «после». Он словно потерял вкус к жизни. Яна стала первой женщиной, которая не выходила у него из головы. Его это и удивляло, и раздражало, и разливалось в душе непонятной томительной волной. Он сел на стул рядом с Асей. Ася смотрела на него и тоже понимала, что парень попал и что-то назревает. А если Яну бросили в воду? Вдруг спросил Данила. Ася удивленно захлопала ресницами. «Не заводи себя. Ну, кто ее бросит? В какую воду? Я же говорю, заколку Янка потеряла». «Может, она сбежала?» Предположил Данила. «Яна — законопослушная гражданка. Если запрещено уезжать, то она не уедет. К тому же она никогда не бросит меня. Мы вдвоем приехали. вдвоем и уедем». Не могу я так сидеть, сложа руки. А ты делом займись. Что ты выдумываешь разной разности? Я на взрослая девочка. Ну что с ней может случиться? Вот увидишь, она скоро появится. Гордеев тяжело вздохнул. Твоими устами да мёд пить. В приемный покой роддома влетел возбужденный мужчина, руки которого были в крови, и стал кричать. Скорее, помогите. Не анатолога. Рода в дороге. Тазовое предлежание. Асфиксия при рождении. В машине женщина. Кровопотеря. Нужны носилки». Рядом с ним нервно переминалась ноги на ногу высокая стройная блондинка с длинными растрепанными волосами. Она держала на руках маленький сверток. Дежурная медсестра нервно стала крутить диск телефона и отдавать команды прибежавшим санитарам. Хлопнула дверь, и появился дежурный врач. Он принял у Яны ребенка и унес в отделение. Мимо Яны и Петрова пронесли на носилках бледную обессиленную роженицу. Она слабым голосом их поблагодарила и спросила, все ли хорошо с дочкой. Яна погладила цаплину по руке и сказала, что все отлично. Дежурная медсестра среднего возраста попросила рассказать более подробно и спокойно, что произошло. Она терпеливо выслушала сбивчивое повествование Цветковой. Олег Адольфович ушел в себя и впал в состояние апатии. Медсестра с облегчением выдохнула. Фу, хоть не криминал. А то уж думали, полицию вызывать придется. Вспомнив про полицию, Яна прикусила губу. Она только сейчас поняла, что покинула мозаик без разрешения следователя. Впрочем, сообщать ему об этом Яна не собиралась. Хорошо еще, что браслет на ногу не нацепили. Но я пока и не осуждена. Или как в фильме шейник на шею. Покинула бы мозаик, и голова — бац! — взорвалась бы. коллегу Адольфовичу подошел дежурный врач. «Здравствуйте. Скажите, кто принимал роды?» Петров чуть склонил голову. «Я. Вы врач? Я патолога патологоанатом. Коллега, дайте пожму вашу руку. Вы гений. Это просто чудо, что мать и ребенок живы». «Как роженица и малышка?» — спросила Цветкова. «Обе чувствуют себя удовлетворительно. Тьфу-тьфу!» Суеверно сделал вид, что сплюнул доктор. «Сейчас ими занимаются. Думаю, все пройдет без осложнений. Ну, вы, конечно, молодец, коллега. У нас одна женщина после родов наблюдается. Хотел бы осмотреть ее вместе с вами. Получить вашу консультацию». Олег Адольфович в ужасе отшатнулся. «Вы за кого меня принимаете, коллега?» «За столичного светилу акушерской практики», — ответил доктор. Олег Адольфович повернулся и припустил прочь. «Куда же вы? А как же пациентка?» «Я же сказал вам, что я патологоанатом», — сообщил врачу на ходу Петров. «Извините, но я больше не могу быть вам полезен». «Да, гениальный человек, гениален во всем, согласилась с другом Яна и рванула вслед за Петровым. Доктор только растерянно пожал плечами. Я надогнала Петрова уже на улице. «Куда ты разогнался?» Запыхавшись, спросила она. «Летишь, как паровоз». «Сил моих больше нет. Прости, что тебя бросил». Повернулся к ней Петров и сжал ее щеки горячими ладонями. «Ну что ты за женщина такая? Какой черт тебя занес именно в мой морг? Сидел, никого не трогал. Мало того, что заставило меня живых лечить». «А теперь еще, «Олежек, я не хотела. Так получилось. Прости, прости. Ты настоящий волшебник. Ты спас женщину и ее дочку. Она будет за тебя Бога молить». Но Петров кипел от ярости. «Ты постоянно впутываешь меня в жуткие истории. А если бы эта женщина умерла? Ты представляешь, что со мной было бы?» «Но она же не умерла, Олежек. А даже наоборот. Жива здоровёхонька». И родила прелестную дочку. Шлепала губами Яна, потому что Петров сдавил рукой ее худые щеки. Ты меня когда-нибудь под монастырь подведешь, Янка. Честное слово, я не хотела. Она просто меня подхватила на дороге, когда я голосовала. Это судьба. Это счастливый случай. Я с тобой с ума сойду, вздохнул Олег Адольфович. Внезапно он нагнулся и совершенно серьезно, по-взрослому, поцеловал ее в губы. Время для Цветковой остановилось, а сердце, казалось, перестало стучать. Ася не находила себе места от волнения. Целый день она прождала Яну, но та так и не дала о себе знать. Правда, ночью пришло сообщение. «Со мной все хорошо». «А вот со мной не очень», в ответ подумала Ася. «Интересно, во что она еще вляпалась?» Под утро ее разбудил стук в дверь И радостный крик Гордеева. Ася, вставай! Прибор заработал! обнаружил Яну. Она находится в соседнем районе. Без движения. Как без движения? ахнула Ася, которая мгновенно представила себе самое страшное. Она накинула халат и открыла дверь. Ты что такое говоришь? Я имею в виду, что она, наверное, где-то спокойно спит. Сейчас съезжу и привезу ее. Я с тобой, засуетилась Ася. Вот только оденусь. Подожди меня. Они вышли на улицу. От реки поднимался утренний туман, и первые ранние пташки подавали свои робкие голоса. Ася поёжилась. Было еще по утреннему зябко. Ночная роса холодила ноги. Данила постучал в окно и разбудил свою работницу. Сонная девушка распахнула створку окна. Ты что, Данила? Лика, я уезжаю. Думаю, что ненадолго. Тут недалеко. «Если будут спрашивать, предупреди». «Хорошо». Девушка захлопнула окошко и исчезла. Данила завел мотоцикл. «Шлем бери», — сказал он Асе. Та послушно надела шлем и села сзади него на мотоцикл. «А ты совсем и такой добренький? Разрешаешь ночевать сотрудникам в своем доме?» — спросила Ася, прекрасно понимая, что это совсем не ее дело. «Ты Олеги? А что тут такого странного?» «Когда-то у нас были отношения. Так, ничего серьезного. Остались друзьями. Она просто живет далеко. И если работает в вечернюю смену, то ей страшно возвращаться. Дом большой. Мне не жалко». «И она согласилась работать и ночевать у бывшего парня?» – удивилась Ася. «Я же говорю, все в прошлом. И работу у нас в городке найти не очень легко. А я хорошо плачу. К тому же у Лики есть парень из местных. Я его знаю». «Дело к свадьбе идет, хмыкнул Данила, заводя мотоцикл. «Держись крепче!» «Самый сексуальный вид транспорта», — ответила ему Ася, ахнула и вцепилась в Данилу руками и ногами, прижалась всем телом. Данила промолчал. Мотоцикл рванул вперед и запрыгал по колдобинам неровной дороги. Асе всю дорогу казалось, что она стучит зубами в спину Гордеева. Около поворота к новому населенному пункту Данила снизил скорость. «Кажется, мы скоро будем у цели». Минут через десять мотоцикл остановился около двухэтажного здания. Ася с удивлением прочитала вывеску и ахнула. «Мама дорогая, Янка находится в медицинском учреждении?» «Так и знала, что с ней что-то случилось. Поэтому и не пришла ночевать», — застонала она. «Это роддом». Ася потеряла дар речи. «Что, твоя подруга?» «Может, делать в роддоме!» — обернулся Данила к Асе. Ася с трудом сползла с сиденья мотоцикла и отошла чуть в сторонку. Ее штормило. В голове все перепуталось. Она попыталась прийти в себя и несколько раз глубоко вздохнула. «Тебе нехорошо?» — спросил Данила. «Ты белая, как поганка!» «Мерси за комплимент!» Все нормально! Ух! Голова что-то закружилась!» «Не представляю, что Яна тут делает. Я знаю, что она нашла себе друзей в морге. Но зачем она отправилась в местный роддом, ума не приложу». «Может, она беременная?» «Вот уж нет». «Тогда я просто не знаю, что и думать», — Развел руками Данила. «Присоединяюсь к тебе целиком и полностью», — Данила вздохнул. «Тогда нам остается войти в приемный покой и поинтересоваться». «А твое устройство не врет? спросила на всякий случай Ася. «Обижаешь, я в этом специалист. Связь отсутствовала. а Работает он точно». «Яна здесь никого не знает. Я всю жизнь с ней рядом. Почему она оказалась в таком месте?» «Сейчас все узнаем. Пойдем и спросим». Направился в приемное отделение Данила. Дверь оказалась закрыта. Данила несколько раз ударил по двери кулаком. Дверь приоткрылась, и вышла заспанная нянечка. «Чего хулиганишь? Ишь растучался! Ты на часы смотрел?» «Мне только узнать!» Нянька растолкала сонную дежурную медсестру. «Вера, ответь папаше, а то на нем прямо лица нету!» Медсестра открыла регистрационную книгу. «Как зовут роженицу?» «Яна», — ответила Ася, не успев назвать фамилию, так как медсестра тут же радостно сообщила. «Родила ваша Яна, родила. Девочку!» огорошила она Данилу и Асю. «Как? Родила?» — икнула Ася. «Вы ничего не путаете?» «Я-то ничего не путаю. А вы, папаша, что такой смурной? Небось, сына хотели? Дочка ничуть не хуже». Данила тупо посмотрел в свой телефон. Датчик нахождения Яны не двигался и сообщал о том, что она находится именно здесь. «Могу я увидеть Яну?» Спросил он и сунул в карман халата медсестры хрустящую пятитысячную купюру. «Наденьте халат и бахилы. Давайте по-быстрому. А вы, дамочка, останьтесь. Только отец малышки пусть идет приказала медсестра и вздохнула, когда Данила скрылся за дверью. «Что только он в ней нашел И моложе, и красивее! ведет же некоторым!» «Хорошо, что вас Яна не слышит», — хмыкнула Ася. «А что я такого сказала?» «Правду. У нее небось, и дети есть!» Цепанула молодого. «Здесь какая-то ошибка», — нахмурилась Ася. «Правда, глаза колят», — вернулась на свой пост медсестра. Ася опустилась на крайне неудобный железный стул с дырками в сиденье и погрузилась в ожидание. «Хорошая поездочка. Ничего не скажешь», — думала она. «Яна способна на все. Могу даже предположить, что она здесь родила и ни одного. С нее станется. Даниил с некоторым трепетом постучал в дверь палаты и, дождавшись положительного ответа, осторожно вошел. Яна. Осмотрелся он. В палате лежали три женщины и три младенца. Малыши находились в прозрачных люльках на высоких железных палках с колесиками. Каждая такая инопланетная люлька? была припаркована к кровати, где находилась мама малыша. «Я тут», — откликнулась рыжеволосая женщина, запахивая больничный халатик на еще не до конца опавшем животе и с интересом рассматривая Данилу. Она поднялась на ноги и морщись подошла к нему. Данила заметил перламутровую заколку в ее волосах. Именно в такую заколку был вмонтирован жучок. «Добрый день», — улыбнулся «Данила». «Вы Яна?» «Да, Яна Цаплина». «Понятно. Извините за ранний визит». «Я слушаю вас». «Откуда у вас эта вещь?» Указал на заколку Данила. «Так вы мной интересуетесь? Или заколкой?» Удивилась Цаплина. «Хоть это и покажется странным, но я интересуюсь заколкой». Женщина расстегнула заколку и протянула ее Гордееву. «Это не моя заколка». «Мне ее дала женщина, которая помогала мне в родах. Возьмите. Если бы не она и ее друг-врач, то не знаю, что со мной и дочерью было бы. Я никогда этого не забуду. Они спасли нам жизнь. И такие скромные, уехали, не оставив контактов. Я хотела бы их отблагодарить». «Простите, а как вы встретились?» Яна голосовала на дороге, а я ехала в роддом. Ей было в другую сторону» но получилось так, что я решила ее отвезти туда, куда она хотела». «Очень на нее похоже», — пробормотал Данила. «А в дороге начались роды. Видно, растрясло меня. Сами знаете, что у нас за дороги ни один враг не пройдет. «Это точно», — кивнул Данила. «Это наше стратегическое оружие, особенно зимой». «Да и весной, и осенью тоже», — засмеялась Цаплина. «А то и летом, если погода дождливая». «Ваша Яна подарила мне заколку. Видите, она пригладила свою рыжую гриву. С этим нужно было как-то бороться. А свою заколку я потеряла. Да она пустяшная была. Не то что это. Красивая». Данила взял заколку и положил в карман. «Спасибо. А что за врач с ней был, не знаете?» «Солидный дядечка. Если бы не он...» «Как он выглядел?» «Худой. В очках с большими диоптриями». Немного нескладный, но симпатичный. Яна должна была его встретить на вокзале. Он приехал из Москвы. Вот мы и торопились. Она его встретила, а у меня воды отошли. Просто беда. И я набросилась вам помогать? уточнил Данила. Ну, а как иначе? Они с доктором немного поспорили друг с другом. Она кричала: "Я стоматолог", а он отвечал: "А я патолога-анатом". Представляете? Да уж. Ситуация аховая. «Вот и я говорю. Я спутала им планы. Но с какой целью они встретились и куда отправились, когда меня в роддом доставили, мне неизвестно». «С ними ничего не случилось?» — забеспокоилась Яна. «Очень надеюсь. Ну, спасибо вам. Здоровья вам и вашей дочурке». «Удачи вам», — пожелала Цаплина. Ее малютка пискнула и заворочилась в колыбельке. Женщина бросилась к ней. Данила и Ася отправились домой».